Не понимаю, зачем я поблагодарил. ...с местной телестанцией. Похоже, Морро намеревается нанести очередной удар. Как говорится, куй железо пока горячо. Собирается сделать новое заявление в 11 часов, то есть через 8 минут. Оно будет передаваться по всем каналам нашего штата. И, как я полагаю, в других штатах тоже. «Хорошенькое дельце», — промолвил Дан. «Думаю, это утро мы запомним навсегда. Только интересно, почему сперва сообщили не нам, а ФБР? Мы бы, конечно, все равно узнали. Разве... Вы что, обвиняете их? И это после всего того, что ФБР сделала сегодня утром, чтобы остановить атомный взрыв в Неваде? «Вопрос национальной безопасности, а не только интересов ФБР. Какие вам необходимы основания, чтобы объявить военное положение? Ведь ФБР занимается охраной гражданских прав каждого человека. Вопросы национальной безопасности – не их компетенция». Он посмотрел на Деллежа. «Вы только что начали говорить» о возможных последствиях ядерного взрыва. Главный живый тип райдер заметил Дан. Деллэш посмотрел на Дана, но тот так и продолжал сидеть, опустив голову. Деллэш вернулся к своим записям. Мы не знаем точно, что может произойти. Последствия, с одной стороны, могут быть незначительными, а с другой просто катастрофическими. «Есть возможность очень хорошо загореть, а тем временем ультрафиолетовые лучи уничтожат все живое на Земле. Я, конечно, имею в виду неподземные и неводные формы жизни. Веселая перспектива, не прав, Лех, спросил поднялся». «Об этом позже», — сказал Райдер. «Хорошо, а какие еще возможны последствия?» Помощник Дюрера заявляет, что еще не ясно, как будет вести себя эта дыра в стратосфере. Останется ли она на месте или будет продолжать вращаться вместе с Землей? Неизвестно, захватит дыра остальной озоновый слой или нет. Мы не знаем, как протекают химические реакции на уровне стратосферы. Так что делать предсказания пока не в состоянии. Может получиться так, что возникнет цепная реальность, которой огромные пространства Земли окажутся опустошенными? И следует еще учитывать, что некоторые страны, вероятно, уже провели соответствующие эксперименты в малонаселенных районах. Таких, как Сибирь, поинтересовался Паркер. Конкретно он ничего не знает. По его словам, установлено, что такая дыра действительно может образоваться в озоновом слое, причем довольно стойкая по своим размерам и местоположению. Но опять-таки это только предположение. Как бы там ни было, эта проблема имеет прямое отношение к жене. 3 сентября 1976 года 30 стран, участниц конференции по разоружению, направили в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций проект договора о запрещении использования окружающей среды в военных целях. Данный вопрос, что неудивительно, все еще находится на рассмотрении в ООН. Договор ставит своей целью, как говорится в его преамбуле, предотвращение искусственного провоцирования в военных целях различных природных катастроф, таких как землетрясение. Райдер чуть не подпрыгнул на месте. Да, землетрясение. А дальше речь идет о приливной волне. О приливной волне... Судя по интонации Райдера, он, кажется, начал догадываться, что имеется в виду Да, о приливной волне, вызываемой землетрясениями Кроме того, там речь идет еще и о нарушении экологического равновесия Об изменении погоды, климата и океанских течений О состоянии озонового слоя и ионосферы